Глава 3. Слабость не самое приятное чувство. Точнее, не так. Самое неприятное. Многие девочки специально вызывают в себе это ощущение, не пытаясь сформировать силу духа, чтобы сильные мужчины в нужный момент укрыли их от ужасной участи. Но этого не произойдет. Не со всеми. Не для всех находится сильный спутник по жизни. Лера осознавала это с того момента, когда ей пришлось резко повзрослеть и перетянуть на свои плечи часть проблем. Она понимала, что рассчитывать можно лишь на себя, на свою силу воли, на свой ум и потенциал. Девушка редко впадала в панику или в депрессию, за исключением последних двух дней, однако сейчас, когда проснулась после долгого сна, это ужасное чувство усилилось в разы. Лера не сразу это осознала. Но разве ей было до этого дела, когда мышцы ужасно болели, словно она провела часа четыре в тренажерном зале и тягала железо? Ноги едва слушались, едва передвигаясь по кровати из стороны в сторону, одна из рук оказалась почему-то забинтована. От испуга девушка быстро открыла глаза и попыталась подняться с кровати, хотя увиденное удивило ее еще больше, чем собственное физическое состояние. Сквозь расфокусированный взгляд она уловила незнакомую обстановку, наполненную пастельными оттенками и светом из панорамного окна, а стоило ей окончательно проснуться и сфокусироваться на отдельных предметах интерьера, обставленных явно со вкусом, Лера стала судорожно вспоминать это место, надеясь, что бывало здесь раньше и могла его воспроизвести в памяти, но все попытки оказались напрасны. Она не узнала ни широкую мягкую кровать, на которой лежала, ни деревянную тумбу напротив, ни большой плазменный телевизор, висящий на стене, ни свисающий до самого пола лёгкий тюль на окнах, который идеально бы развивался на ветру, стоило только открыть окно и впустить в комнату уличный ветерок. Ничего. В голове мигом опустело, что наводило нешуточную панику. В какой-то момент девушка даже попыталась встать с кровати и поскорее убежать отсюда. Только слабости и боль в теле не позволили это сделать, заставляя ее сесть на место. Голова тут же закружилась. В этот момент на нее будто начали оказывать давление, хотя никого рядом и не оказалось. Словно невидимая рука принуждала действовать ее так, как необходимо. Что-то из области фантастики, не правда ли? Но Лера никогда не верила в сказки и сейчас не желала искать в собственной уязвимости несуществующую причину, поэтому через некоторое время, как только почувствовала себя чуть лучше, медленно поднялась на ноги. На счастье, они держали ее почти крепко, лишь координация подводила время от времени. Медленными шагами Лера начала свое путешествие в неизвестность, старалась идти по стеночке, Заглядывая за тот или иной угол в поисках хоть какой-то разгадки, но в итоге обнаружила только две двери. Одна из которых вела в большую ванную комнату, ослепляющую своей белизной роскошью, а другая — к выходу. Туда-то девушка и направилась, не представляя, что ждет ее за темной дубовой обшивкой, которая сопровождала коридор. Но какое ей вообще дело до дизайна и цвета этой долбанной обшивки? Ей необходимо как можно скорее найти выход отсюда и покинуть большой, как показалось, дом, и она не ошиблась в размерах. Дом действительно оказался большим. На одном только этаже она обнаружила четыре спальни, зеркально повторяющие то, где она очнулась. Она не задержалась в них надолго, кроме одной, находящейся недалеко от лестницы. Потому что именно там она заметила единственного живого человека». Судя по интерьеру, отличающемуся темными оттенками от других комнат, это оказался кабинет, куда на странность была чуть приоткрыта дверь. Вряд ли сквозь небольшую щель можно было оценить роскошь и дороговизну помещения, да и сама Лера не обратила на это никакого внимания, осознав, что находилась ни в каком-нибудь захолустье и не в квартире хрущевки кого-то из одноклассников. Ее заинтересовал мужчина в черном костюме, стоящий лицом к панорамному окну и спиной к ней. Наверное, она бы долго размышляла, кто это и кем ей приходится, долго бы гадала, откуда появился этот холодок, скользящий по коже. Но стоило мужчине произнести пару фраз, которые еле-еле дошли до нее, все стало на свои места. «Она у меня». «Да, да, не надо мне тут морали читать». «Документы готовы?» «Сколько еще? Мне они нужны как можно скорее. Голос стальной, уверенный в собственных словах. В том, что те самые документы будут лежать у него на столе в ближайшее время. Эти нотки пробрались, казалось, под кожу, в сознание. Запечатлелись там с момента первой встречи пару дней назад, на собеседовании в университете. Лера помнила их. Они снились в кошмарах слышались на каждом шагу от разных людей, а осознание того, где она сейчас находилась и в чьем доме, заволокло волной паники. «Это мороз». «Нехорошо подслушивать за хозяином!» — раздался голос за ухом девушки, заставившей ее подпрыгнуть от страха и резко повернуться на источник. Высокий блондин, который свел бы с ума всех девчонок в ее школе, если бы парочка шрамов над бровью и над верхней губой не украшали его лицо. Странный блеск виднелся в тёмно-карих глазах, но почему-то Лера не ощущала такого страха рядом с ним, как с тем же Морозом. А зря. «Егор Романович, ваша гостья, кажется, пришла в себя». Блондин распахнул дверь, прежде чем Лера осознала, что её только что лишили укрытия. «Спасибо, Ваня» не взглянув на растерянную Леру, произнес Егор Романович, а затем, повернувшись уже лицом и окидывая виновницу изучающим взглядом, от которого девушке хотелось поскорее укрыться, жестом попросил ее подойти к нему. Наверное, она и шагу бы не сделала, если бы не сзади стоящий паренёк, подтолкнувший ее вперед. «А теперь скажи, моя дорогая Валерия, кто разрешил тебе выходить из комнаты?» Его слова растягивались медленной вуалью, обволакивая сознание собеседницы, находящейся в неком шоке от происходящего вокруг, в особенности от заданного вопроса, который показался ей довольно наглым. «Мне нужно на это разрешение?» «Да, нужно». «Что я здесь делаю?» Несмотря на то, что собеседник смотрел на нее с тем же холодом, что и раньше, она все же осмелилась задать решающий вопрос стараясь перебороть свой страх перед ним. Восстанавливаешь свое здоровье. Тон не изменился, ни капельки, такой же серьезной и грозной, как на собеседовании, однако вопрос все равно оставался открытым. Разве это так необходимо? Ты не видишь? Окинув ее с головы до ног, воскликнул мужчина. Я спас твою жизнь. Лера не могла поверить в его слова. Когда он успел спасти ей жизнь, погубив будущее? В какой момент он привез сюда, раз она этого не помнит? А что вообще вчера произошло? Вроде ничего особенного. Поругалась с матерью, пошла на работу, уволилась, а точнее, меня уволили и... Виск тормозов, размышляла про себя девушка. То есть он спас меня от гибели? На этот вопрос ответ не нужен, он и так очевиден. Казалось, Егор Романович не ждал благодарностей, не рассчитывал на них в принципе, судя по ничего не выражающей физиономии. Однако это не помешало девушке тихо-тихо, практически шепотом, произнести короткое «спасибо». За что она благодарила? За спасение жизни. Возможно, вчера произошла бы страшная авария, о которой потом трещали бы местные новости. Возможно, она бы сейчас не ходила по паркету, не чувствовала бы странного напряжения рядом с этим мужчиной, не вдыхала кислород в легкие, а все благодаря ему. Как он оказался там? Неважно. Главное, достигнутый результат. Тебе придется пожить здесь некоторое время. Так будет лучше для твоей же безопасности. Разве мне что-то угрожает? Тут же вырвался вопрос из уст Леры. Она уже позабыла о страхе перед ним, о прожигающем буквально насквозь взгляде. Шла на пролом, как делала всегда, но небольшой отголосок волнения все равно оставался на своем месте. «Тебе нужно переодеться. Иван принесет все необходимое». Он вновь отвернулся к окну, оставляя ее в неведении. Лера даже не заметила, как позади нее оказался тот самый блондинчик, толкнувший в кабинет и повёл за руку в сторону той светлой просторной спальни, где она проснулась. «Он человек или тень?» — спросила саму себя девушка. Но вряд ли ей кто-то здесь ответит. Если уж Мороз отказался отвечать, то его помощник тем более будет нем, как рыба. Только стоя перед большим зеркалом в ванной, она пришла в ужас от увиденного. Некоторые садины появились на лице — Одна из рук перебинтована, хотя она и не чувствовала в ней боли, а на теле висела белая сорочка, как в американских больницах. Она никогда подобного не видела, только в кино или сериале. Хотя, что здесь странного? В этом доме много удивительных вещей, и она, возможно, оценила бы их по достоинству, если бы не сковывающий страх неизвестности, парализующий с головы до ног. В голове крутилось столько вопросов, на которые ей так и не предоставили ответа, Столько нестыковок, мешающих просто поверить словам этого мужчины. Правильно ли он поступил, спасая ей жизнь и оставляя в этом роскошном доме? Ответ на этот вопрос Лера также не надеялась получить.